Глава первая. Кэролайн. За две недели до этого. Море было великолепным и теплым. Я моментально влюбилась в мягкие волны, на которых можно раскачиваться почти не двигаясь. Соленая вода сама вытолкнет тебя. В наших краях о таком можно только мечтать. Речка, в которой мы обычно купались, была жутко холодной. Ухнешь в нее с обрыва и кожу словно обжигает. И надо плыть, плыть и двигаться, иначе замерзнешь. Впрочем, сейчас эта холодная неприветливая речка, скована льдом. Поплавать можно разве что в наметенных на нее сугробах. У нас зима, а здесь, на райских островах, жаркое лето. Еще полгода назад я и подумать не могла, что окажусь в месте вроде этого. Я училась в колледже, на которое едва-едва хватало денег. Подрабатывала по вечерам в местном кафе, чтобы матери не приходилось тащить всю эту чудовищную нагрузку на себе. А потом случилось чудо. Никак иначе я не могу назвать то, что у мультимиллиардера, Кристофера Эллингтона, сломалась машина именно в нашем захолустье, неподалеку от единственного в городке отеля, где моя мама работала администратором. Он зашел узнать, где искать автомастерскую, увидел мамины прекрасные глаза и пропал. Я раньше думала, что такое бывает только в романтических фильмах и книгах. Но нет, все происходящее было реально. Дорогущий автомобиль Кристофера, что все чаще останавливался в нашем городке. Пышные букеты, которым едва находилось место в нашей скромной квартирке. И счастливая мама с сияющими глазами. Их роман развивался стремительно, и пару месяцев назад состоялась пышная свадьба. Богатство свалилось на наши головы, как снег с крыши. Только ощущения гораздо более приятные, чем от ледяного ручейка за шиворотом. Мы переехали в город, в особняк Кристофера. Я перевелась в другой колледж, попрестижнее и поближе к новому дому. У нас началась совсем другая жизнь, в которой я понемногу осваивалась. А недавно кто-то из родственников моего нового отчима, вроде бы его брат, я не уточняла, пригласил нас всей семьей провести отпуск на побережье. Это даже звучало фантастически. Я впервые в жизни собиралась в такое место. Да что там, раньше я буквально пару раз выбиралась из нашего городка. А тут море. Я просматривала рекламные буклеты, серфила фото в интернете, пытаясь представить, как это будет. Подолгу зависала над распахнутым чемоданом, перебирая сложенные вещи. Но даже самые смелые мечты не шли ни в какое сравнение с восхитительной реальностью. Вилла на берегу моря, отдельный пляж в небольшой бухточке. Укрытый от посторонних взглядов густой зеленью. Рай, рай на земле. Я наслаждалась каждым днем, каждой минутой в этом волшебном месте, а сегодня и вовсе осталась одна. Мама с Отчимом на два дня отправились осматривать какие-то безумные достопримечательности и отпустили прислугу. В доме нет ни души. Интересно, это можно считать признанием моей взрослости? Раньше мама бы ни за что не оставила меня одну. Ну и кто бы в таком случае стал загорать в купальнике? Кому нужны эти глупые белые полоски на теле, если можно нацепить тоненькие трусики и просто часами болтаться в море, позволяя волнам обнимать и ласкать тело? Не знаю, сколько я провела в воде. все еще никак не могла наплаваться, надышаться знойным воздухом с ароматом экзотических цветов. Эх, если бы можно было увезти все это с собой туда, в холод. Поставить кусочек моря и лето на подоконник. Наклоняться дышать этим, когда за окном метет метель. Я замечталась настолько, что позабыла обо всем на свете. И лишь выбравшись из воды, вдруг обнаружила я на пляже не одна. Чуть поудали от кромки прибоя стоял мужчина высокий, загорелый на вид лет 30, а может, чуть меньше, в одних плавках. Загорелое мускулистое тело, будто с обложки. Красивое лицо с правильными чертами и. О Боже! Наглый, оценивающий взгляд, которым он буквально ощупывал меня. Только поймав этот взгляд, я вспомнила, что на мне нет купальника. Вот же черт. Я бросилась к полотенцу, наскоро замоталась, скрываясь от настырного взгляда, и возмущенно выкрикнула: Эй, мистер, вы вообще в курсе, что это частный пляж? Здесь нельзя находиться посторонним. Убирайтесь сейчас же, или я позову полицию и охрану! Да, здесь очень суровая охрана! Мужчина смотрел на меня, улыбаясь, и ничего не отвечал. «Чёрт бы его побрал! Он вообще понимает английский?» Мысли метались как сумасшедшие. «Кто он и как попал сюда? Я одна. Он опасен?» Взгляд незнакомца продолжал беззастенчиво ощупывать мое тело и, казалось, проникал под полотенце. «Честное слово, я буду кричать!» Очень уверенно заявила я, хотя голос, кажется, дрогнул. И только тогда он заговорил. «Вы, должно быть, Кэролайн, извините, что смутил вас». Английский он понимал, это обрадовало. Но вовсе не успокоило. Этот пришелец откуда-то знает моё имя. Он что, следил за нами? И нарочно дождался момента, когда я останусь одна? Страх сковал легкие, сдавил горло. «Убирайтесь», — я сказала. «Сейчас же!» Я старалась не показывать, насколько напугана. Вокруг не было ни души, и теперь меня это совсем не радовало. «Убирайтесь! Вон!» — сорвалась я на крик. Он сделал шаг в мою сторону. Сердце пропустило удар. Я судорожно сжала полотенце на груди и бросила взгляд в сторону. Если он замешкается, у меня есть шанс избежать, или нет. Вообще-то, голос мужчины с трудом пробился сквозь мою панику. «Я Брайан Эллингтон. И я хозяин этой, как вы выразились, частной собственности». «Что?» Я не сразу поняла, о чем он говорит. А когда поняла, щеки вспыхнули от стыда. О нет, вот это я опозорилась. Человек явился в свой собственный дом, пришел отдохнуть на пляж, а тут полусумасшедшая голая девица велит ему убираться ко всем чертям. Ну и он хорош, стоял и пялился. Или он думает, что я тоже его собственность, как и все, что находится на территории Виллы. Наверное, следовало извиниться, объяснить, что просто испугалась, но, как назло, все вежливые слова напрочь выветрились из головы. Смутившись окончательно, я покрепче завернулась в полотенце и сбежала в свою комнату. Если, конечно, теперь я могу считать ее своей. Смывая с кожи соленую воду и одеваясь в нормальную человеческую одежду, я ругала себя, на чем свет стоит. Русалка нашлась. Но почему было не надеть купальник? Это же так просто. Все нормальные люди плавают в купальниках. Да-да, если кому-то непонятно, он даже называется «купальник». То, в чем купаются. Но до некоторых тупиц не доходят даже такие элементарные вещи. Обошлась бы и без идеального загара. Дома все равно раздеваться не перед кем. Я бы еще долго ела себя поедом, но в дверь постучали. Сердце подпрыгнуло, совершив невероятный кульбит. Сначала я хотела просто сказать «войдите», но потом передумала. Сама подошла к двери и чуть-чуть ее приоткрыла, осторожно выглянув в коридор. На пороге стоял он, Брайан Эллингтон. Теперь на нем было куда больше одежды, чем когда мы встретились. Светлые джинсы и футболка. А вот взгляд ничуть не изменился, цепки, оценивающие и немного насмешливый. «Ты же не собираешься просидеть тут весь день?» У него, оказывается, приятный голос, низкий, чуть хрипловатый. Тогда на пляже я не вслушивалась, не до того с перепугу было. А сейчас словно ощутила бархатное прикосновение звуков. «А это запрещено?» Я дерзко вскинула голову и с вызовом посмотрела на хозяина дома. На самом деле просто пыталась справиться со смущением. Вовсе нет. Он совершенно проигнорировал мой выпад. «Но здесь не принято, чтобы гости умирали от голода. Пообедаешь со мной?» Меньше всего на свете мне хотелось обедать в обществе этого, Этого мужчины. К тому же взять себе что-то из холодильника я могла бы и без посторонней помощи. «Я не голодна», — буркнула я. «И до сих пор мне отлично удавалось самостоятельно найти еду в этом доме». «Но уж точно ты не сможешь найти рыбу, приготовленную по моему фирменному рецепту». «Соглашайся, иначе будешь жалеть об этом до конца жизни». Я не привыкла к такой настойчивости. Меня, конечно, хватило на то, чтобы сказать «нет» один раз, и со вторым кое-как справилась. Но третий — это уже чересчур, так что я со вздохом согласилась. Хотя где-то в глубине души все равно чувствовала. Находиться рядом с этим мужчиной небезопасно. По крайней мере, для моего глупого сердечка, которое почему-то начало биться быстрее. Стоило мне вспомнить загорелые плечи под ярким южным солнцем.